Глава девятая. Отец, открываю дверь. Кора ахает при виде меня. Да уж, ведь тот еще. Сил нет куда-то идти или ехать. Сегодняшняя тренировка вытрясла душу. Но кто же меня спрашивать будет? Отвечать на расспросы нет сил, поэтому вяло машу рукой и бреду в ванную. Через час я в порядке. Спасибо Коре, решительно за меня взявшейся со словами. Я всё-таки твоя горничная. Порядок весьма относительный. Я чистая, в любимом зелёном платье, наглухо закрытом, но шевелиться по-прежнему не в состоянии. Инспектор Гред, как часы, кура открывает дверь, а я покачиваясь иду на выход. У меня ничего не болит, но ощущение, словно меня выжали досуха. Устремляю на куратора самый жалостливый взгляд. Но ну разве эту скалу прошибёшь? — Идемте, госпожа Тея, — сухо говорит он, подавая мне согнутый локоть, чтобы я могла опереться. — Сейчас вы взбодритесь. — Это как? Вы совершенно не устали сегодня. Весь ваш магический запас в полной неприкосновенности. Бессилие, кажущееся, — это чисто женская привычка по поводу любого пустяка делать из ящерки дракона. — Ничего себе пустяки! — но молчу. просто прикоснитесь к хранилищу своего огня и распределите малую часть по всему телу, и ножки пойдут быстрее, и висеть на мне полуживой ящерицей не придётся. Вот ведь хам. Только этих последних слов хватило, чтобы я выпрямилась и отпустила локоть. нашли силы сначала от обиды хорошо ещё что сравнил с полуживой ящерицей а не с полудохлой я ни вольна фыркаю сейчас меня смешит моя собственная придирчивость инспектор поворачивается ко мне уголок его рта одобрительно дёргается вверх А потом я следую его совету и касаюсь хранилища огня между солнечным сплетением и сердцем, выпускаю крошечный изычок пламени, распределяя его равномерно по всему телу. И спина сама выпрямляется, а грудь как-то сама раскрывается именно так, как учила Лали, не вызывающе, но нежно. Я начинаю себе нравиться. И мне приятно, что идущие навстречу по коридору адепты и преподаватели поглядывают в мою сторону. О, я начинаю отличать заинтересованные мужские взгляды от обычных любопытных. Карета ждет у высокого крыльца. Куратор Гретт выходит вперед, чтобы открыть передо мной дверь. Но в этот момент меня опережают. Серый комок подлетает к ступенькам раньше и заносит лапку над нижней. «Нет», — говорит инспектор почти нежно. Несси замирает с недонесенной до ступеньки лапкой. В следующее мгновение она вылизывает подушечку, словно это и была ее цель. Возвращает лапку на землю и скрывается в кустах. «А вот это очень обидно. Меня она так не слушается». Карета мягко покачивается на рессорах, а я всё ещё хмурюсь, не понимая, как это холодное чудовище, этот истукан смог подчинить себе мою неуправляемую кошку. И только когда мы покинули территорию Академии и колёса застучали по булыжной мостовой, мне приходит в голову, что есть более важные проблемы. Меня тревожат последние слова магистра Рейнера, вкупе с его плотоядным взглядом. Я решаю спросить: "Если меня отчислят из Академии, как угрожал магистр, я смогу вернуться домой?" У инспектора дёргается уголок рта. Он молчит, размышляет или над моим вопросом, или о чём-то своём. Пауза затягивается. Нет, отвечает нехотя. Ваша служанка рассказывала о стязаниях канахов. Да, и о том, что бывает после. Чувствую, что краснею, но мне очень нужно знать, грозит ли мне что-то и что именно. Но какое отношение это имеет ко мне? Она говорила, что многодетные отцы избавляются от дочерей, если у них нет приданого. Это самый низший уровень отбора, от этих связей получаются маги уровня твоей служанки. Он незаметно переходит на ты, и это звучит естественно. Коры, я специально встреваю, подчёркивая имя подруги. Почему-то мне неприятно, когда человека, оставшегося мне близким, принижают до уровня полной незначимости. Инспектор хмурится и замолкает. Ханк, подери. Как же мне удержать свой болтливый язык? Я хочу что-то вызнать у него или нет. Простите, мастер Гред, за то, что перебила. Елейным голосом мурлычу я. «Но отбор чего и зачем? И что такое уровни отбора?» «Маги!» — отвечает он. «Империи нужны маги. От стихийного мага с простолюдинкой получаются такие, как Кора. А вот если девушка с искрой, даже самой неяркой, то от...» — он пытается подыскать приличное слово. «С связи с канахом может появиться ребенок более одаренный». Он замолкает. Инспектор Грет и так сказал за полчаса больше, чем обычно за день. И всё-таки, магистр, что бывает после состязаний? Продолжаю настаивать я. За день до состязаний проводится отбор в академии. Кто не пройдёт первый уровень тестирования, будет отчислен. Парни сразу попадут в войска, а девушки? Не стесняйтесь, инспектор, со злостью говорю я. У нас в обители было большое хозяйство: коровы, овцы, козы. Мне известно слово случка. С удовольствием наблюдаю, как закашлялся невозмутимый инспектор. Так тебе, мумия, теперь ты красней, в том числе из-за такие порядки. Не я установила это. Он опять попадает ответом в точку. Значит, на это намекал Рейнер. Вы на боевом отделении ещё ни разу никого с боевого отделения не проверяли на первом тестировании. Считается, что вы его уже прошли, когда запечатлели ящеров. Понятно. Долго перевариваю информацию, негодуя про себя, только теперь, понимая смысл непристойностей Рейнера, помочь он мне собирался. А потом выглядываю в окошко и забываю обо всем. Академия на краю города. В день приезда наша кавалькада от въездных ворот недолго проехала вдоль высокой стены, сложенная из песчанника, и завернула на закрытую территорию. Города до сих пор я не видела. Да и что вообще я могла увидеть за свои 18 лет, прожитых в обители? Каменные двух- и трехэтажные дома с башенками и балкончиками. Вдоль всей дороги полоса цветов, отделяющая булыжную мостовую от жилищ. Между домами маленькие садики с красиво подстриженными растениями. Стены домов выкрашены в разные цвета. И этот колоритный разнобой создает удивительно праздничное настроение. Вот бы поселиться в одном из этих сказочных домиков вместе с мамой. Возвращение в обитель уже не кажется мне столь привлекательным. Многие дома украшены гирляндами, вычурными фонариками, словно к неужели к тем самым состязаниям. У меня портится настроение. Я откидываюсь на спинку кареты. Надо бы ещё что-нибудь разузнать у инспектора. Очень уж он сегодня разговорчив. Но мастер Грет начинает сам. Многое зависит от сегодняшней встречи. Встречи с кем? Он не отвечает, продолжает свою мысль. «Постарайся быть собой». «В каком смысле?» «Там, куда мы едем, заметят любое притворство. Будь собой». «Но постарайся понравиться». «Вот так противоречие! Обычно, когда я бываю собой, это никому не нравится». Мы ехали не меньше часа, и все остальное время в молчании. Усталость от насыщенного дня вернулась, и я начала задремывать под равномерный стук колес. Замелькал калейдоскоп. Я шёл в саднике, рокси и чёрные бездонные окна на лице синеглазого, они становятся огромными, превращаются в водоворот, и он утаскивает меня во мрак и неизвестность. Не вздумай увлечься, погибнешь. Я вздрагиваю и просыпаюсь. Карета стоит неподвижно. Начинаю подниматься, но инспектор жестом усаживает меня на место. Дверцы кареты открываются. Первым заглядывает, наклонившись, чтобы не стукнуться о притолоку, высоченный воин в мундире. Кивает инспектору и уступает место в проеме человеку в темно-вишневой мантии. Высший маг. Он ловко поднимается по ступенькам и садится напротив нас. «Привет, Грет. Заставили себя ждать. Разве? На моих еще три минуты». Темно-вишневый недовольно сапит носом. Это не тот, который приезжал в обитель. Он тощий и молодой, хотя значительности в нем не меньше. «Я хочу выглянуть в окошко, чтобы понять, где мы». Но маг отрицательно качает головой, а инспектор поспешно говорит «вы». Не стоит, госпожа. Булыжная мостовая внезапно закончилась. Карета бесшумно плывёт по непонятно чему. Её как будто несут на руках. Удивительно. Здесь явно не булыжником выслано, но чем? Однако я тут же забываю о таких мелочах. Тёмно-вишнёвый смотрит на меня рассесосредоточенным взглядом, а я чувствую в своей голове холодное щупальце. Ещё одно подбирается к моему хранилищу огня. Инстинктивно закрываюсь, чувствую давление, но не пускаю, сжав от напряжения зубы. Наконец, Мак удовлетворённо ухмыляется и откидывается назад. Меня отпустили, но осталось ощущение, что просто не стали проламывать. Надови Мак чуточку сильнее, и кокон хранилеще лопнул бы, как орех в щипцах. Великий Асхар, что им всем от меня нужно? Карета снова останавливается. Первым покидает её Мак, затем инспектор. Он приглашающим жестом протягивает мне руку. Меня начинает трясти. Встаю с сиденья, но ноги подгибаются, падаю обратно. Снова встаю, выхожу, опираясь на предложенную руку. Уже совсем стемнело, но перед особняком, к которому мы подъехали, светлее, чем в солнечный день. Фонарей, наверное, не меньше сотни. Крутые ступени ведут наверх к резным дверям. Они высоченные. В такие двери легко могут заехать всадник, а по ширине вся карета. Ханг, поди, куда они меня привезли? Величие и богатство места давит. Мысли путаются. Мы делаем несколько шагов вверх по ступеням, вслед за магом. Я зачем-то оборачиваюсь назад и успеваю заметить, как из-под отъезжающей кареты вылетает и моментально скрывается в кустах серый комок. Моя маленькая лохматая связь с домом меня отпускает. Как там советовал мой наставник? Быть собой? Чему это вы улыбаетесь? Инспектор оборачивается, но Несси уже нет, только слегка покачиваются нижние ветви кустарника. Просто так. Здесь очень красиво. Мастер Гред смотрит на меня с подозрением, чувствуя фальшь. Я делаю предельно честные глаза. По-моему, это ещё больше убеждает его в том, что здесь что-то нечисто. А я испытываю злорадство. Нет, не по зубам вам, моя дерзкая кошечка. И дальше поднимаюсь по ступеням с хихидной улыбочкой. Я взяла себя в руки, не так, чтобы совсем, но ноги уже не дрожат. Я предельно собрана. Огромный холл, лестница наверх, поворот, длинный коридор с рядом закрытых дверей. Ещё поворот. Пришли. Мы останавливаемся перед одной из дверей. Она ничем не отличается от тех, мимо которых мы уже прошли. Только я чувствую угрожающую тяжесть. Не могу понять, что это, но оно обступает нас. Пропустить, говорит тёмно-вишнёвый, и голос его звучит натянутой струной. Ничто не торопится, и я продолжаю чувствовать его пристальное внимание, но тяжести уже нет. Оно принюхивается. Природа существа немного напоминает Рокси. Хочется протянуть руку и погладить. Вот только кого? Проходите. обращается ко мне маг, и я послушно иду вперёд, продолжая ощущать присутствие невидимой сущности и не замечаю, что осталась одна. Ни инспектор, ни маг за мной не последовали. А вот любопытный невидимка остался, только затаился. Я в небольшой проходной комнате. Здесь совсем мало мебели: стол и несколько стульев. Судя по всему, здесь дожидаются посетители. И я останавливаюсь, ведь дальше меня не приглашали, но дверь напротив входной уже открывается, и я решительно шагаю дальше. Быть собой буду "Вид за чем-то меня сюда привезли? Кабинет, уходящий в небо. То есть куда-то в бесконечную высь уходит стеллаж с книгами. Успеваю только ахнуть, разглядывать некогда. А за столом тот самый маг, который с помощью инспектора высмотрел меня в обители. В моей голове пляска предположений, но я стараюсь не давать им ходу. Приседаю в реверансе. Я тихая и скромная девочка, я не могу представлять интерес для важных персон. Это мы уже проходили. А ракочит тёмно-вишнёвый" Я вежливо молча опустив глаза в пол. Давай поговорим. Ты ведь почувствовала дракона. Кого? таращится на него в изумлении. Ну, стража. Я видел, как ты озираешься, пытаясь увидеть то, что тебя беспокоит. И твои любопытные щупальца пытались его найти. Отпираться бесполезно. Да. Здесь есть кто-то невидимый. Уверена? Да. Хочешь увидеть? Ещё бы, вскрикиваю я. А не испугаешься? Я не уверена, но мотаю головой, вспоминаю поговорку: от любопытства кошка сдохла. Но настоящего страха, когда трясутся поджилки и теряешь разум, во мне нет. А есть огненное, неуёмное желание увидеть. Я просто сгораю от него. А выше встаёт и подходит к одному из стеллажей, с видимым усилием вынимает с полки книгу и огромный книжный шкаф начинает поворачиваться. И вот тут мне становится не по себе. Я, конечно, неопытная и юна, но отнюдь не дура. Если человеку показывают некий секрет, такой как потайной ход, например, то с ним непременно что-то потом случается. И в лучшем случае это печать немоты или забвения, как кому повезёт. Но я уже влипла. Назад, как всегда, дороги нет. Следую за магом, ощущая дрожь в коленках и что особенно неприятно, чувствую, как струйка пота стекает по спине. Нос невидимого существа приближается, и мне кажется, я слышу, как оно втягивает ноздрями мой запах. Не знаю, кто он, но мне уже неловко. Истинные леди должны благоухать цветочными ароматами. Наверное, Лера права, поливая себя духами. Короткий, слабо освещенный проход, и мы оказываемся в огромном зале с золотистыми стенами. Я осторожно касаюсь ближайшей, рядом с дверью, через которую мы вошли. Теплый камень. Он напоминает мне янтарь, отвечает маг, проследив за моим взглядом и рукой. Не может быть! Так много! Я с восхищением оглядываю зал. Окон в помещении нет. Все стены состоят из янтарной мозаики от светлых до тёмно-коричневых оттенков. Десятки, сотни картин из бесценного камня. Но он же очень дорогой. Мак забавно хрюкает от смеха, но тут же становится серьёзным. Не всё измеряется деньгами. Янтарь не дорогой. Он бесценный. Солнце отдаёт ему свою силу, а янтарь делится с теми, кто владеет огнём. Но для этого надо учиться. Именно поэтому ты в академии. Такое сокровище может быть только Мой голос понижается до шёпота. во дворце императора. Заканчивает за меня Мак. А теперь смотри. Мы уже не одни в зале. В центре разрастается сгусток золотистой дымки, а внутри неё огромное существо. Мама, дорогая, это же дракон! Их же не бывает. И смотрит он прямо на меня. Иди, говорит Мак, и я делаю неуверенный шаг вперёд. Я стою перед чудом. Дракон великолепен. Подойди ближе. Звучит у меня в голове, и я понимаю, что дракон и есть та самая невидимая сущность, которая изучает меня с того мгновения, как я появилась здесь. Мы, похоже, стоим друг друга. Он такой свой и хорошо знакомый. Нас объединяет любопытство, и одновременно я чувствую его могущество и жестокость. Но мне это не враждебно. Осторожно ладонями касаюсь его мягкого носа. И дракон фыркает. И в то же время я понимаю, что только часть его в этом мире. Он наполовину не существует, и это больно. Он принял тебя. Слышишь, я незнакомый голос, усиленный магией, и видение исчезает. Я стою в центре зала. Золотистая дымка развеялась. Передо мной на высоком кресле, наверное, так выглядит трон, сидит пожилой человек. Его лицо кажется мне смутно знакомым. Трон, император. Но это не главное. Бог, передо мной бог огня, такой же, как на изображении в нашем соборе, только старше. И шрам. Ты удивлена? Он не спрашивает, утверждает. Подойди. Его голос вибрирует в каждой клеточке моего тела. Очень необычное ощущение. Мы на одной волне. А одна волна не может идти в двух разных направлениях. И я иду к нему, как к себе домой. Ани, видимо, дракон наблюдает с одобрением. Мне не надо спрашивать, зачем я здесь и кто я. Отец